Поначалу Мушетта не узнавала собственного голоса, не до того ей было, она зорко всматривалась в лица подруг ловила взгляды, кривые улыбки зависти, которые по простоте душевной считала пренебрежительными. Потом, словно бы из самых недр непроницаемого колдовского мрака, она вдруг замечала, что поет. Тщетны были все усилия разбить хрустальную струйку, под шумок вновь запеть горлом, усилить пикардийский акцент. Свирепый взгляд мадам всякий раз призывал ее к порядку, как и рев внезапно обезумевшей гармонии Несколько мгновений Мушетта изнемогала в неравной борьбе, такой жестокой борьбе, что никто и представить себе этого не мог. И, наконец, невольно, даже против ее желания, фальшивая нота вырывалась из худенькой груди, где теснились рыдания, и сразу становилось легче. «Будь что будет». Со всех сторон раздавался смех, и сразу же лицо Мушетты пряталось под маской тупости. Так научился наскрывать свои маленькие радости. Сейчас мадам, небось, уже заметил ее отсутствие, ну и пускай. Через минуту Мушетту ждет самое большое ее удовольствие, такое же жалкое и дикарское, как она сама, удовольствие сродни ей самой. Через минуту дверь, вырисовывающаяся черным прямоугольником на фоне стены, Вечно закрытая распахнется и извергнет из себя на дорогу с единым пронзительным визгом, наконец-то получивших свободу девочек, глухих к последним призывам мадам, к бесполезному теперь хлопанию в ладоши. И вот, притаившись за изгородью, удерживая дыхание, чувствуя, как сердце нарастает сладостный страх, Мушетта своего укрытия будет из-под тишка следить за щебечущей стайкой Хотя лиц уже не разглядеть из-за сгущающихся сумерек, и только голоса раздаются во мраке, теперь уж различаешь каждые не по знакомому, а по новому их звучанию. Даже привычка не притупляет маленькие радости Мушетты, не притупила и эту. Напротив, с каждым разом становится все интереснее. Открыла она для себя этот секрет, впрочем, совсем случайно, как случайно в темных прогалинах по колеям обнаруживает сотни чудесных вещей, которых никто не видит и которые валяются там годами. В иные дни, в ее плохие дни, так по крайней мере называет их мадам, как только зазвонят к последней перемене, которую полагается проводить в школьном дворике, скупо освещенным единственным газовым рожком, Ее охватывает непреодолимое искушение перелезть через изгородь и бежать в темноте, куда глаза глядят. Раньше она неслась по Абенской дороге, даже не отваживаясь оглянуться, сопровождаемая грозным стуком собственных башмаков с кушками, и останавливалась перевести дух только там, где ответвляется дорога на сен -Васт. Но в один прекрасный день, когда мадам пришла вдруг фантазией перенести урок с Альфе Джона завтра, Девочки гурьбой вывалились из школы одновременно с мушетой и направились в ту же сторону. Пришлось тогда быстренько вскарабкаться на откос, ползти на животе по траве. К великому ее удивлению, задохнувшиеся от бега девчонки привычно остановились у первого поворота поболтать. И нередко случалось даже, что когда уже все девочки расходились по домам, две какие-нибудь подружки ненадолго задерживались, проверяя друг другу секреты. Иногда они прислонялись к поросшему травой откосу. Мушетте стоило только руку протянуть, и она могла бы потрогать их сбившиеся на сторону пучочки, подвязанные засаленной ленточкой. Самыми сладостными были именно эти последние минуты. Уже разбредаются по бесчисленным тропкам их лесного края, через пастбище, через ручьи, маленькие группки ее соучениц. Только там подальше на дороге еще шепчется о чем-то парочка неразлучных. А тем временем невидимая никому наблюдательница с силой прижимает оба кулака к губам, чтобы не чихнуть часом, потому что от сырой травы насквозь промокли чулки. Нынче вечером школьницы пронеслись мимо беспорядочной стайкой, скрылись из виду все вместе, и сомкнувшуюся за ними тишину нарушал лишь еле уловимый шорох дождевых капель в опавшей листве. Не помня себя от злости, Мушетта швырнула вслед припоздавшей парочке целую пригоршню грязи, но комок бесшумно шлепнулся в колею. Девочки даже не оглянулись, зря старалась. Где-то у линьера еще слышен нестроенный гул голосов, но вскоре он переходит в неясное бормотание, временами ему отвечает удар молота по наковальне, таким же чистым, таким же четким звуком, как тот, что по весне рвется из серебряного горлышка жабы. Опять мадам позабыла потушить на школьном дворе газовый рожок. Рожок устарелой системы, где язычок пламени похож на желтую бабочку с голубым сердечком. Даже здесь слышно, как на ветру огонь плюет искрами, присвистывает. Ну вот, он снова взмывает вверх, и в отблесках пламени пляшут помертвенно бесцветному цементу тени красных крашенных столбов и уродливой плоской крыши. Мушетта глаз отвести не может. Ей чудится, будто она уже все это видела давным-давно. Сотни раз видела во сне, и что нынче этот зловещий уголок кого-то поджидает. Придет ли он? Придет ли нынче вечером? Но на пороге кухни вдруг появляется мадам и, крупно шагая, подходит к фонарю и гасит его. И все исчезает разом. Только огромный тополь, еле-еле различимый на фоне неба, шепчет что-то, словно ручеек. Муж это вовсе не собирается спускаться с откоса. Она проскальзывает под изгородь, оставив на шипе колючей проволоки кусок шерстяной косынки, и идет прямо пастбищем по его мягкому склону, она доберется до Монервильского леса. Впрочем, никакой это не лес, а так себе, просто молодое мелколесье площадью в несколько гектаров, почва здесь скудная, песчаная и полно худосочных кроликов величиной не больше крысы. Их поселок Сен-Венан примастился у противоположной опушки, Крошечный поселок, всего несколько очагов, последний огрызок некогда огромного угодья, раздробленного на части 10 лет назад евреем-перекупщиком земельных участков, прибывшим с Орден.